Глава шестая. Любовь. Как никогда прежде Лёлю волновала музыка. Она садилась за рояль и играла до изнеможения все подряд. Вальсы Шопена, прелюдии и фуги Баха, песни без слов Мендельсона, годы странствий Листа. Ее музыкальные способности по достоинству оценили в салоне князя Борятинского — Музыка отражала гармонию сфер, была для нее мигом прозрения, возвышала душу, воплощала в звуках иной заоблачный мир. Как божественное искусство, музыка зародилась в Атлантиде. Она на этом постоянно настаивала, и гости Борятинского, не споря с ней, весело переглядывались между собой. Интересная жизнь шла в Тифлисе, ничуть не хуже, если не ярче и насыщеннее, чем в некоторых европейских столицах. Нам трудно представить эту исключительно новую для России атмосферу, которая была абсолютно безмятежной и свидетельствовала о какой-то нарочитой бесшабашности дворянства накануне и во время великих реформ. Это была жизнь в охмелю. Но протекала она не в душном полутемном пространстве кабака, а на чистом промытом солнцем в воздухе культурного общения. Понятно, что никто не расскажет лучше об этом времени, чем те люди, которые жили тогда. Воспоминания – это полусновидение, рожденные беспокойным сознанием человека, который не может расстаться со своим прошлым. Вот что писал о Тифлисе 60-х годов XIX века, о салоне князя Борятинского, о доме Фадеевых, Николаев. «Широко и шумно текла жизнь в Тифлисе. Привлеченные богатыми потребителями целиком переносились туда из Парижа роскошные магазины. Тифлисский театр был положительно идеалом вкуса и изящества. По своей оригинальности и красоте он не имел себе подобного в Европе. Безжалостное пламя стерло его с лица земли, подобно тому, как безжалостное время тоже стерло с лица земли большинство его посетителей. Тефлис был переполнен громкими именами, прелестными женщинами и иностранцами всех национальностей. Традиционное барство представителей туземной аристократии, их типичные лица, чуть не вчера вырвавшиеся из облаков порохового дыма, Покрытые золотом и бриллиантами женщины, все это, окруженное зеленью тропических растений, под тропическим синим небом, невольно кружило голову и казалось нескончаемым, опьяняющим сном. У князя Борятинского бывали по четвергам вечера, которые хотя и оканчивались в одиннадцать часов, но проводились чрезвычайно весело и приятно. Обыкновенно не танцующий и не ухаживающий люд собирался в курительную комнату, в которой раздавались споры, остроты и смех. В этой комнате был постоянный гвалт. В ней решались вопросы не только Европы, но и всего мира, и представителем бурных прений можно было по справедливости назвать моего покойного друга, Ростислава Андреевича Фадеева. Он говорил очень хорошо и своеобразно, поэтому около него постоянно теснился кружок слушателей. Фадеев пользовался слишком большой известностью, чтобы мне говорить о нем. Но вся семья его была так примечательна, что не могу удержаться, чтобы несколько не остановиться в своих воспоминаниях с любовью на том времени, когда я был с нею знаком. Старик Андрей Михайлович Фадеев, отец Ростислава. Несмотря на свой преклонный возраст, сохранял полнейшую свежесть умственных способностей, и его рассказы из последних годов царствования императора Павла и всего царствования Александра I часто заставляли нас переноситься в те отдаленные годы. Супруга его, Елена Павловна, урожденная княжна Долгорукая, была одной из замечательных личностей по своим обширным знаниям в области естествознания. Муж второй дочери Фадеева Екатерины Андреевны, покойный Юлии Витте, окончивший курс в двух заграничных университетах и видный деятель в управлении князя Борятинского, был, бесспорно, одним из самых образованных людей Тифлиса. Старшая сестра Ростислава, госпожа Ган, давно уже покойница, писавшая под псевдонимом Зинеиды, была одной из любимейших писательниц своей эпохи. Другие две сестры, Елена и Надежда, своими сведениями и начитанностью вполне гармонировали со всеми выдающимися членами этой семьи. А если ко всему сказанному прибавить широкое старинное радушие и хлебосольство, которым отличались Фадеевы, то всякому станет понятно, отчего знакомство с ними оставляло по себе самое приятное воспоминание. Жили они в старинном доме князя Чевчевадзе, Сам этот дом носил на себе печать чего-то особенного, чего-то взявшего Екатерининскую эпоху. Длинная мрачная зала, увешанная фамильными портретами Фадеевых и князей Долгоруких. Затем гостиная, оклеенная гобеленами, подаренными Екатериной II князю Чевчевадзе. Следующая затем комната Фадеевой, представлявшая собой один из самых примечательных частных музеев. Такова была обстановка этого дома. Коллекции музея отличались своим разнообразием. Оружие всех стран мира, кубки, блюда, древняя домашняя утварь, китайские и японские идолы, мозаика, образа времен Византии, персидские и турецкие ткани, вышитые шелками и золотом, статуи, картины, окаменелости и, наконец, весьма редкая и ценная библиотека. Освобождение крестьян не изменило жизнь Фадеевых. Вся громадная крепостная их дворня осталась у них по найму, и все шло по-прежнему, привольно и широко. Я любил у них проводить вечера. В одиннадцать без четверти часов, шаркой теплыми сапогами, старик уходил. Неслышно приносился ужин в гостиную. Двери запирались плотно, и начиналась оживленная беседа. То разбиралась современная литература или современные вопросы русской жизни, то слушался рассказ какого-нибудь путешественника или только что возвратившегося с боевого поля загорелого офицера. Иногда являлся старик-испанец-масон Квартану с рассказами о наполеоновских войнах или Радда Бай, Елена Петровна Блаватская, внучка Фадеева, вызывала из прошлого бурные эпизоды своей жизни в Америке. Порой разговор принимал мистическое направление, и Радда-Бай вызывала духов. Догоревшие свечи чуть мерцали, фигуры на гобеленах как бы оживлялись, невольно становилось жутко, а восток начинал уже бледнеть на черном фоне южной ночи. Немалого стоило труда прогонять с этих вечеров спать двух шалунов, детей Витты, Сергея и Бориса. В салоне Борятинского на свою беду встретила Лёля барона Николая Майендорфа. Эстлянский барон, всесторонне образованный, но не без сумасшедшинки в глазах, от того-то и увлеченный спиритизмом, Николай Майендорф пришел в восхищение от Блаватской. Она показалась ему обворожительной и бесподобной, с первой встречи будто невидимая ниточка протянулась между ними и их соединила. Барон-безупречный красавец, гроза женщин, увлекся Блаватской. Это удивило окружающих, которые считали, что молодой человек либо что-то в ней не разглядел, либо его неожиданно вспыхнувшая страсть была заранее приготовленным и отлично разыгранным фарсом. Правды так никто и не узнал. Несомненно, что Николай Майендорф относился к категории противоречивых и изменчивых людей, впрочем, как и сама Елена Петровна. Роман между ними развивался бурно и стремительно, на одном дыхании. Барон был женатым человеком, его супруга принадлежала к русской аристократии. Положительно почти все в жизни зависит от места, среды и обстоятельств, в которых человек оказывается. Тифлис был как раз тем самым местом, где происходили невозможные сверхъестественные вещи. О среде, в которой развивалась любовь между Блаватской и бароном, читатель, надеюсь, уже составил некоторое представление по воспоминаниям Николаева, а обстоятельства сложились совсем удивительные. Николай Майендорф оказался закадычным другом, названным братом Даниэла Юма, известного спирита и фокусника. Как тут было Елене Петровне не проявить свое обаяние? Николай Майендорф поделился в письме Даниэлу Юму своей донжуанской победой. Поведал о кое-каких интимных подробностях любовной интрижки с Блаватской, в нем явно отсутствовало чувство рыцарской чести. Даниэль Юм не пришел в восторг от любовных проказ приятеля и тут же предупредил в письме, что с подобной дамой опасно иметь дело, от нее лучше было бы держаться подальше. Однако Николай не внял разумному совету и не прервал с Блаватской любовной связи, вероятно полагая, что все образуется само собой. О Лёлиной светской жизни в Тефлисе того времени не сохранилось практически никаких воспоминаний, и все-таки одним достоверным и важным свидетельством о ее времяпрепровождении после возвращения в Россию мы располагаем – Оно принадлежит человеку, в честности и порядочности которого сомневаться не приходится. Это отец священника Павла Флоренского, Александр Иванович Флоренский. Вот что рассказывал он своему сыну. «Из детских воспоминаний моего отца мне особенно запомнился рассказ об основательнице Теосовского общества Елене Петровне Блаватской» может быть, запомнился потому, что отцу моему, вероятно, врезались в память впечатления от Блаватской, и отец несколько раз вспоминал о ней. Он был тогда гимназистом, воспитанником первой классической гимназии в Тифлисе, а директором ее состоял Желиховский, муж писательницы Веры Петровны, сестры Блаватской. По рассказам папы, Елена Петровна вела веселую легкомысленную жизнь, была всегда окружена сворой молодых офицеров, которыми распоряжалась по-своему. Они иногда возили ее на себе, впрягаясь в фетон вместо лошадей и тащая экипаж по Дворцовой улице, засыпали ее цветами и вообще ухаживали безумно. Блаватская их гипнотизировала и, по впечатлению папы, обладала какими-то чрезвычайными силами – например, внушала им на расстояние, без слов. О Блаватской папа рассказывал мне несколько раз, и я чувствовал из его слов, что эти детские впечатления не прошли мимо его мысли, заставили призадуматься, а, может быть, и послужили оплотом против материализма. Блаватская отчетливо помнила, как она и барон Майендорф поздно ночью вышли из дома князя Борятинского, На бароне была широкая черная шляпа, из-под нее выбивались спутанные светло-желтые волосы, а на шее был повязан вызывающая пурпурного цвета бант. Ей запомнились его выразительные, заигрывающие глаза, которыми он пренебрежительно и оценивающе осматривал каждую незнакомую женщину. Этим мужским, нескрываемым нахальством он, вероятно, ее и пленил, Она многое прощала барону и покорно соглашалась с тем, что никогда не приняла бы в других мужчинах. Она полюбила его, и этим все сказано. Ее любовь походила на временное умопомешательство. Лёля была проникнута чувством, что ее любовь взаимная, что барон влюблен так же страстно, не меньше, чем она в него». Она не находила себе места, томилась недобрыми предчувствиями, когда его долго не видела, настолько искренне и самозабвенно увлеклась этим светским, абсолютно пустым человеком. Каждый день Блаватская желала его видеть, обязательно и непременно, ничего не предвещало буря, она была счастлива и летела к нему, как на крыльях. И тут в Тифлисе не кстати появился с гастролями Агар Дмитрович, ее закадычный друг. Их знакомство в Константинополе не оборвалось внезапно, а имело свое продолжение. Приезд Митровича нарушил устойчивость и соразмерность любовного треугольника. Появилась другая геометрическая фигура – квадрат. Вот как эту ситуацию описывает Сергей Витте. «В этот период своей жизни...» Блаватская начала сходиться с мужем и даже поселилась с ним в Тефлисе. Но вдруг в один прекрасный день ее на улице встречает оперный бас «Митрович», который после своей блестящей карьеры в Европе, уже постарев и потеряв отчасти свой голос, получил ангажемент в тифлисскую итальянскую оперу. Так как Митрович всерьез считал Блаватскую своей женой, от него убежавшей, то, встретившись с нею на улице, он, конечно, сделал ей скандал. Не будем подробно вникать в душевное состояние Елены Петровны. Можно представить, как она вскрикнула от удивления при виде своего старого обожателя, старого в прямом и переносном смысле этого слова, а Митровичу в 1861 году было около 60 лет. Ничего не могло быть эффектнее внезапного появления близкого друга, но уже в новом амплуа – резонера-моралиста. Конечно, он возвысил свой голос, исполненный страдания и обиды. Но разве возможно было что-нибудь поправить и изменить? Блаватская с ужасом обнаружила, что беременна. Барон Майендорф решительно отказался от будущего отцовства – Потрясенный Никифор Васильевич Блаватский постарался сохранить лицо и назначил Елене Петровне ежемесячное содержание в 100 рублей. Агар Дмитрович наблюдал развитие событий со стороны, не зная, как и чем ей помочь. При всей порочности характера Блаватская почувствовала желание накинуть на себя петлю – Она часами сидела на постели и меланхолично расчесывала длинным гребнем не спадающие до пояса волосы. Она никак не могла свыкнуться с мыслью, что незнакомое ей состояние, предвещающее появление новой жизни, вызывает у окружающих людей, самых близких и дорогих, чувство злобы и негодования. Единственным способом предотвратить наступающий домашний ад... Было самой уйти из жизни, повеситься или заточить себя в темную монастырскую келью. Казалось, вся Грузия чесала о ней языки и перемывала косточки.